«Что-то не так?» — удивлённо спросила Натали. «Нет, просто я никак не могу понять, почему он осмелился дать тебе клятву, которую может произносить только глава клана». «Ну, может, он и есть глава клана?» — рискнула предположить Натали. «Он говорил от имени всех гердов», — покачала головой Лана. «Здесь что-то не так. Похоже, я со своей службы просто выпала из нашей жизни теперь что-то упускаю». «Мне трудно судить», — пожала плечами Натали. «Я ничего не знаю о вашем устройстве вертикали власти». «Точно!» — радостно воскликнула она. «Власть! Теперь я вспомнила. После того, как случилась большая беда, среди гердов ходили слухи, что в живых остался кто-то из правящего дома». «Погоди», — растерянно остановила ее Натали, — «так у вас была монархия?» «Нет, точнее, не совсем так. Старейшие кланов собирались на совет и выбирали самый достойный клан, который руководил всеми остальными и решал вопросы торговли». Самые серьёзные вопросы решались на совете кланов. Когда началась пиратская война, кто-то из правящего клана требовал поднять молодёжь на защиту планеты, но старейшие кланы остановили его, ссылаясь на наши обычаи. А когда планеты не стало, все старейшие проклинали свою глупость. «Это всё интересно, но какое отношение это имеет к нам?» — удивлённо спросила Натали. «Прямое. Если этот старик из правящего дома, то нам очень повезло». «Почему?» — не поняла Натали. Он уже дал слово. Это значит, что все герды, что были на собрании слышали его слова, пойдут за ним на самом. Но ведь их очень мало, — развела руками Натали. «Почти две тысячи гердов — это такая сила, о которой ты даже понятия не имеешь. Мы с Заком вдвоем соорудили эти пещеры за несколько месяцев почти что вручную, а у них будет все необходимое оборудование». «Выходит, у нас получилось?» — радостно спросила Натали. «Выходит, так», — улыбнулась в ответ Лана. Проговорив еще почти час, усталые, но довольные подруги разошлись спать. Всю следующую неделю Натали внимательно наблюдала за Гердами, стараясь не попадаться им на глаза. Она извела Лану вопросами и извелась сама, ожидая ответа. Эту неделю она посвятила тщательно разработке и подготовке договора. Ей очень хотелось сделать все так, чтобы этот контракт стал настоящим шедевром ее карьеры. Но еще больше ей хотелось показать Гердам, что она не желает их обманывать. Наконец договор был готов. Это был документ на 70 страницах, где прописывались буквально все действия сторон. Заставив Лану ознакомиться с этим документом, она в течение трех часов пытала подругу вопросами, требуя найти в нем все возможные изъяны. Не выдержав, та в конце концов послала ее подальше, заявив, что идеальных контрактов нет и быть не может, и решать за старейших она не имеет права. Что им может не понравиться в этом договоре, одна великая мать знает. Растерянно теребя в руках бумаги, Натали плюхнулась в кресло и, мрачно посмотрев на подругу, тихо сказала. «Пойми, мне очень хочется, чтобы все сложилось по-хорошему. Чтобы будущее и твоего народа, и моих детей было простым, неомраченным разными спорами и непониманием». «Ты заглядываешь так далеко вперед?» — прозвучал от входа вопросы в зал вошел старый герд. «Я уже говорила, что не хочу, чтобы Герды снова лишились своей планеты из-за чьей-то глупости или пустого недомыслия», — смущенно ответил Натали. «Ты очень добрая девочка, если задаешься такими вопросами», — улыбнулся Герд, медленно опускаясь в одно из кресел. «Я всего лишь хочу, чтобы у моих друзей наконец появилась Родина, пусть не настоящая, но своя», — ответила Натали, склоняя голову в знак благодарности за комплимент. «Благодаря вам, тебе и твоему мужу у них есть такое место». Чего нельзя сказать о многих наших соплеменниках. — Как вас понять? — растерялась Натали. — Очень многие из них перебиваются временными заработками. Именно поэтому сюда и приехали только по одному представителю от любой группы, где есть больше трех гердов. Им просто не на что было ехать. — Простите, — тихо прошептал Натали. — Я не знала этого. — Тебе не за что извиняться, девочка. Ты не могла этого знать. — Тяжело вздохнул герд. — Но это может создать нам серьезную проблему. «Какую?» — не поняла она. «Как вывести всех остальных на самом?» «Так вы согласны?» — растерялась Натали. «Дай-ка мне это», — улыбнулся в ответ Герт, указывая на контракт. Медленно пролистав документ, он отложил его в сторону и, посмотрев на Натали долгим задумчивым взглядом, снова заговорил. «Я вижу, ты постаралась сделать все, чтобы сдержать свое слово. Это хорошо. Значит, мы не напрасно надеялись и молились». Мы подпишем этот документ, и я даже не стану его читать. Порокой твоей честности станет твое слово. Но у нас есть одно условие. Твои друзья не поедут с нами, останутся здесь, рядом с тобой. Если ты обманешь нас, то будешь вынужден каждый день смотреть им в глаза и знать, что и их. Ты согласна? Ну как же так? Ведь это они навели меня на эту мысль. Это они мечтали снова зажить своей настоящей жизнью, а теперь получается, что вы отказываете им в этом? У каждого герда существует долг перед своим народом. И каждый герд исполнит его, даже если это сделает его несчастным. Твои друзья имеют то, чего лишены очень многие герды. Теперь у них есть возможность помочь своим соплеменникам. Эта семья станет залогом благополучия всех гердов. Так ты согласна? Конечно. Просто для меня это звучит дико. Ведь в первую очередь я старался для них, а получается, что я лишаю их мечты. Растерянно пролепетал Натали. «Нет», — улыбнулся в ответ герд — «ты не лишаешь их мечты, наоборот, ты воплощаешь ее в жизнь, ведь они мечтали о планете не только для себя, а для всего своего народа. Эта мечта исполнится, но им придется исполнить свой долг до конца, вот и все, тем более, что им никто не запрещает посещать нас, а в определенный момент их детям даже придется приехать на самом». «Зачем?» — не поняла Наталия. Чтобы многому научиться и подобрать себе пару. Ты же не хочешь, чтобы они так остались бездетными? Господи, нет, конечно, всплеснула руками Натали. Значит, мы договорились? Старейший, это их дом, и это их жизнь. Я, конечно, согласна на ваши условия, но вопрос, оставаться им или нет, думаю, могут решить только они сами. Кроме того, здесь только Лана. А ведь есть еще ее муж, Зак. С твоего разрешения, хозяйка бухты, я останусь здесь, чтобы лично поговорить с Заком. С достоинством склонил седую голову Герд. «Конечно», — пожалла плечами Натали. «Вы можете жить здесь, сколько сочтете нужным, старейший». «Спасибо. Ну а теперь давай вернемся к нашим насущным проблемам». «Если говорить о проблеме перевозки ваших соплеменников, то я вижу только один выход. Вы составляете списки. На какой планете сколько Гердов, и я просто оплачиваю их перелет сюда, на Оливер. Единственное, что меня настораживает, где их размещать?» «Это самый простой и быстрый выход», — кивнул головой Герд. «Все потраченные тобой деньги мы вернем вдвое». «Постойте», — воскликнул Натали. «Я же не ростовщик. Мне не нужно ничего больше того, что мы с вами говорили «Верно. Ты не ростовщик. Но ты не должна решать за нас нашу проблему. Ты и так дала нам больше, чем мы хотели. Смотри на это как на выгодную сделку. Ты вложила деньги и получила выгоду». «Но...» начала было спорить Натали. «Хватит, девочка!» остановил ее Герд. «Мы перед тобой в большом долгу. Я сказал свое слово, а ты его слышала». «Как хотите», — покорно вздохнула Натали. Характер у этого Герда был тверже алмаза. «Старейший, могу я спросить?» «Конечно». «Почему вы говорите за всех? Ведь Герды жили своими отдельными кланами». «Я последний из правящего дома, и все, кто приехал сюда, знают это». Кроме того, я самый старый из всех ныне живущих гердов. От всех когда-то многочисленных кланов остались только жалкие остатки. Многих больше вообще нет. Но герды остались. До тех пор, пока жив хоть один герд, мы живы. А теперь, когда у нас есть своя планета, мы сможем возродить все наше племя». «Надеюсь, что так и будет», — кивнул Натали. «Но вы не сказали, куда собираетесь девать всех тех, кто еще будет приезжать». Когда ты будешь готова отправить на планету первую партию поселенцев? Думаю, через неделю они смогут вылететь. Все необходимое соберут на наших фабриках. Подходящий корабль можно будет вызвать прямо сейчас. Тогда можешь начинать. На нем полетят все, кто сейчас здесь есть. Останутся только четверо. Я и еще трое женщин, которые будут заниматься приемом и обустройством пребывающих. Хорошо. «Значит, сегодня же я свяжусь с центральным офисом и прикажу подготовить все необходимое оборудование», — решительно ответила Натали, легко поднимаясь с кресла. Молча кивнув, старик медленно поднялся улыбнувшись женщинам вышел из пещеры. Растерянно посмотрев на молча сидевшую Лану, Натали тихо сказала. «Прости, сестра. Я не думала, что они могут выдвинуть такое условие». «Ты не виновата», — покачала головой Лана. «Знаешь, я даже рада, что все так сложилось. Здесь у нас есть свой дом». Какая-никакая, но налаженная жизнь. А там? Начинать все сначала? Боюсь. Устал я от всех этих переездов. Надеюсь, это не разрушило каких-то твоих планов? С ума сошла. Честно говоря, я сначала даже обрадовалась, когда услышала, что вам нужно остаться. А потом? А потом расстроилась за вас. Ну, значит, исполнение нашего долга не будет тяжелым, — улыбнулась Лана, обнимая подругу. — Дуреха, — ласково обзвала ее Наталия. «Как же я тут без вас, со своими сорванцами справляться буду?» Тихо рассмеялась она, смаргивая слезы. Несмотря на скорость, которую развивали боевые корабли в открытом космосе, генерал все-таки опоздал на встречу с командой Генри. Яхта задира уже второй день болталась по орбите Терры, раздражая своим присутствием все силы планетарной безопасности. За это время их уже дважды пытались проверить полиции и таможни но каждый раз, нарвавшись на личные коды офицера внешней разведки, вынуждены были оставить эту затею. Появление на орбите еще и двух десантных кораблей тяжелого класса не добавило им энтузиазма. Тем более, что эти граждане не стали утруждать себя какими-либо кодами и запросами, а просто десантировались на поверхность планеты на боевых челноках, моментально блокировав все космодромы планеты. От массового уничтожения силы безопасности и полицию спасла только их нерасторопность. Когда до них наконец дошло, что что-то идет не так, десантники уже были на планете. Воспользовавшись всеобщей суматохой и неразберихой, яхта задира потихоньку приземлилась и, выпустив в порту трех человек, затихла. Генри шел по бетону космодрома, твердо глядя перед собой. В парадной форме косморейнджера, увешанной орденами медалями всех мыслимых и немыслимых видов и расцветок, полученных в самых разных уголках лиги. Среди его наград нашелся даже Орден Светлой Матери. Высший орден давно уже не планеты Герда. Эндрю успел втихаря шепнуть другу, что людей, удостойных таких орденов, на всю лигу насчитывается всего пятеро. Из них трое – высшие политические деятели, сумевшие наладить с Гердами дружеские отношения. При полном параде парни не видели своего командира ни разу. Генри не любил красоваться своими наградами. Парадную форму он надел только после того, как появились десантные корабли и карусель разоблачения заговора закрутилась по полной. Увидев ее выходящим из своей каюты в полном параде, десантники невольно подтянулись и, сами того не сознавая, приняли уставную стойку. Даже привычный ко всему Дик невольно встал и растерянно покачал головой, рассматривая этот иконостас. Увидев высший знак своей родины, Зак выпрямился во весь рост и почтительно склонил голову, как это принято у гердов, когда не приветствует вождя правящего дома. Смущённо посмотрев на друзей, Генри растерянно развёл руками. «Да вы чего, мужики? У у каждого этих цасок, как у дурака-махорки!» «Так да не так», — усмехнулся в ответ Дик. «Я, например, такого в своей жизни не видел, аж в глазах рябит». «Да уж мои три десятка весюлик на этом фоне явно теряются», — поддержал его Зак. «Да ну вас!» — отмахнулся Генри. «Нашли из-за чего ахать. Я же не виноват, что в совет нужно являться со всеми полученными наградами». «Да при тут совет?» — с полоборота завелся Дик. «Мы все участники боевых действий, но никогда такого количества наград не видели. Это нас и удивляет, а он — совет. Ну ничего, вот вернемся домой, засядем у малыша в гостях за бутылочкой, повесим твой китель на стену и заставим тебя о каждой награде отдельно рассказать». Весело пообещал он. «Боюсь, бутылочкой тут не обойдешься», — покачал головой Алекс. «Да, уж тут пока до конца рассказа доберешься, можно до белой горячки дослушаться», — с улыбкой поддержал его Эндрю. «Не знаю, как насчет всего остального, а вот насчет Ордена Светлой Матери я должен услышать», — без улыбки произнес Зак. «Странно, что Лана мне не сказала». «Повода не было, наверное», — пожал плечами Генри. «Вот вернемся обратно, расскажу», — твердо пообещал он Заку. «Ты обещал», — тут же поймал его на слове Зак. «Договорились» улыбнулся в ответ Генри. «Как будешь действовать?» перешел к делу Дик. «Сейчас встретимся с генералом и отправимся во дворец Совета. Парни идут со мной. А вы держите машину под парами будьте на связи. Вполне возможно, что нас попробуют арестовать». «Ну, пусть попробуют», проворчал в ответ Зак, усаживаясь в кресло стрелка и нежно поглаживая кнопки управления огнем. «Вот-вот», поддержал его Алекс, поправляя ремень бластера. «В любом случае, секретаря совета я положу», — мрачно добавил Эндрю. «Тихо, парни!» — осадил их Генри. «Звереть сегодня только моя привилегия!» Но начал Белодит. «Тихо, я сказал!» — рыкнул Генри, и все дружно замолчали. «Я разберусь!» — негромко добавил он, оглядывая друзей. Шествуя по территории космодрома в сопровождении двух десантников в полной боевой выкладке, Генри чувствовал себя так, словно принимал парад. Все, попадавшиеся ему навстречу бойцы, тут же вытягивали в струнку и торжественно отдавали честь. Подойдя к генеральскому катеру, Генри связался со своим бывшим начальником и доложил, что готов действовать. В ответ генерал попросил дать ему еще пять минут на подготовку. В это время грузовая парель катера откинулась, выпуская на бетон боевой глидер генерала. Спустя несколько минут по трапу спустился и сам ванколин Как и Генри, генерал был в парадном мунтире, увешенном боевыми орденами и медалями. Поздоровавшись, сослуживцы окинули друг друга ранечными взглядами. «Не дать не взять два павлина на официальном приеме», — усмехнулся генерал. «Это точно», — кивнул в ответ Генри. Офицеры уселись в глидер. Бойцы охраны заняли места согласно боевому расписанию, и мощная машина лихо понеслась ко дворцу совета. «Все взял», — повернулся к Генри генерал. Все. Коротко ответил тот, демонстрируя генералу коммуникатор с добавочным жестким диском памяти. «Неплохо», — кивнул головой генерал, — «а мои наработки придется транслировать прямо с катера. Чтобы притащить это все в зал совета, потребуется грузовик. Пришлось взять только основное». «Теперь это неважно. Я знаю, кто там заправляет, и он мне ответит за все», — жестко произнес Генри. «Не пари горячку», — осадил его генерал. «Он там не один». «Остальные ваши!» — мрачно ответил экс-капитан. — Но секретарь только мой. Смерти старика я ему не прощу. — Собираешься драться с ним? — растерянно спросил генерал. — Сделаю все, чтобы он вынужден был принять мой вызов. — Похоже, ты настроен решительно, — устало проворчал генерал. — Нельзя прощать подобное. Если мы не избавимся от этого подонка, то потом так и будем всю оставшуюся жизнь прятаться. «Ну, сумели же мы загнать твою заклятую подругу в самую глубокую дыру, которая нашлась в галактике?» — недовольно ответил генерал. «И чем это кончилось?» — мрачно пожал плечами Генри. «Она умудрилась организовать бойню, даже сидя там. Нет, таких врагов нужно устранять раз и навсегда. А еще лучше сразу всю семейку, чтобы некому было потом мстить». «Совсем озверел?» — растерянно отозвался генерал. «Решил возродить обычаи кровной мести?» «Откровенно говоря, при подробном рассмотрении это была не такая уж и плохая штука. До тех пор, пока ты никого не тронул, тебя не тронут». «Похоже, ты действительно окончательно взбесился», — махнул рукой генерал. «Нет», — покачал головой Генри. «Просто мне надоело прятаться. От одной твари я уже избавился, избавлюсь и от второй». «В каком смысле избавился?» — растерянно переспросил генерал. «В прямом», — пожал плечами Генри. «Да расскажи ты толком», — зарычал генерал. «Слишком мало времени на подробности. Скажу только, что нам удалось выдернуть с Грэнделя не только рабов, но и Аманду Вудствор». «И где она?» — мрачно спросил генерал. «Узнал все, что мог, и вышвырнул за борт». Пожал плечами Генри. «Кто еще знает, что она была у тебя?» «Только Грэнделяне — моя команда. Был, правда, еще ее пилот, но тому свернули шею, даже не доходя до задиры. но и ее кузен, ваш овощ, майор». — А то, что она находится в межпланетном розыске, для тебя уже совсем ничего не значит? — нехотя спросил генерал. — Ничего, — усмехнулся Генри. — Все эти розыски, расследования и суды — не более чем профанации Все дружно поохают, покрутятся на галактическом телевидении, а потом просто сошлют ее на собственную планету, не дав даже тюремного срока. А уж там она быстренько найдет способ начать снова гадить всем подряд. — Всех ненормальный, — проворчал генерал. «Если эта история всплывет в Совете, тебе не издобровать». «Пусть докажут», — усмехнулся Генри. «Нет ни свидетелей, ни доказательств, ни даже тела». «И в этом твоя удача», — вздохнул генерал. За разговором они не заметили, как Глидер подрулил к парадному входу во дворец Совета. Рядом с парнями дворцовой охраны стояли двое десантников в тяжелых скафандрах. Охранники то и дело с опаской поглядывали на десантников. Им не дали даже опомниться. Рота десанта просто блокировала весь дворец, откровенно предупредив охранников, что любое хамство с их стороны будет пресекаться только один раз и очень твердым способом. После того, как одному из самых упрямых сторожей моментальным ударом приклада сломали челюсть, остальные охранники сразу присмирели. Покинув Глидер, офицеры отдернули форму и быстро переглянувшись, решительно шагнули во дворец. Стоявшие рядом с охранниками десантники моментально подтянулись и встретили начальство четким отданием чести. Разглядев генеральские погоны и огромное количество наград Генри, охранники невольно подтянулись и, проводив вошедших уважительными взглядами, вопросительно посмотрели настоящих рядом десантников. «Это кто такие?» – осторожно протянул один из них. «Командующий нашей бригады генерал Ван Колин и легенда всего спецназа Генри Берсерк пояснил молодой десантник с явным благоговением в голосе. «А почему легенда?» — удивленно спросил второй охранник. «Ты его китель видел?» — ответил вопросом на вопрос десантник. «Да, у железа там навешано килограмм на пять, если не больше», — усмехнулся охранник и тут же охнул от тяжелого подзатыльника. «За каждый грамм этого железа заплачено кровью», — прорычал десантник. «Это вам не ваши индюки надутые». «Одно то, что он, имея столько наград, до сих пор жив, уже само по себе легенда», — поворчал второй десантник. «С таким командиром группы на любое задание идти одно удовольствие». «Почему?» — растерялся охранник. «Дураки вы!» — отмахнулся первый спецназовец. «Вернуться с боевого задания живым — удача, а возвращаться с них регулярно не просто удача, а настоящее везение, пусть даже раненым». «А что, часто не возвращаются?» — осторожно спросил ушибленный охранник почесывая пострадавший затылок. Часто вздохнул отвесивший ему оплеуху десантник. Пройдя через холл к пункту охраны, генерал одобрительно кивнул вытянувшимся в струнку десантникам и, вежливо поздоровавшись с сидевшими за пультом охранниками, шагнул сквозь рампу металлоискателя. Осторожный прибор, способный определять все виды оружия взрывчатки, взвыл, как проклятая душа. «Генерал, у вас есть оружие», — утвердительным тоном произнес один из охранников. «Конечно», — кивнул в ответ генерал, — «я офицер войск специального назначения не выхожу без оружия». «Вам придется оставить его здесь», — решительно ответил охранник. В этот момент сквозь рампу пошел Генри. Металлоискатель снова взвыл. «Вам тоже придется оставить оружие», — нетерпящим возражении тоном сказал ему охранник. «Сынок». «Ты хоть соображаешь, с кем разговариваешь?» спросил генерал так, что охранник вздрогнул и заметно побледнел. «Это наша работа, генерал», — развел руками второй сторож. «А это мое именное наградное оружие, изымать его у меня никто не имеет права», — решительно ответил генерал. «А кроме того, эти четверо десантников пойдут со мной в качестве нашей личной охраны. Вы у них потребуете оружие?» «Генерал, мы не можем их пропустить», — растерянно пробормотал охранник. «Ты дурак, сынок!» — устало ответил генерал. «Положите их мордами в пол и не давайте подняться, пока все не кончится», — приказал он стоявшим рядом с охранниками бойцам. В одно мгновение оба охранника были скручены и уложены лицами вниз. Запястья и лодыжки обоих были скованы наручниками, причем наручники на руках были пропущены за наручниками, защелкнутыми на лодыжках. Таким образом, они были лишены возможности не просто шевелиться, а даже разогнуть ноги прохрипев несколько ругательств, охранники затихли. Следом за командирами сквозь рампу прошли бойцы охраны, и вся делегация дружно зашагала к залу совета. Опережая их, к дверям зала пробежали шестеро десантников. За углом коридора послышалась какая-то возня. Повернув за угол, делегация увидела, как двое десантников уносят от дверей четверых скрученных охранников. Остановившись перед роскошной красного дерева дверью, генерал повернулся к подчиненным. Значит так, парни, никакой самодеятельности, действовать только по моей команде. Генри, держи себя в руках, не стоит убивать всех подряд. Поверь мне, там есть и вполне достойные люди. Наручники взяли?» — спросил он устоявших рядом бойцов. Получив в ответ дружный кивок, генерал глубоко вздохнул и, чуть улыбнувшись, Генри решительно шагнул к дверям. Бойцы ловко распахнули высокие створки, вся группа решительным шагом вошла в зал совета. Сидевшие в роскошных, обитых натуральной кожи и резных креслах члены Совета вздрогнули растерянно уставились на вошедших. Не останавливаясь, группа прошла к столу председателя Совета. «Как это понимать, генерал?» – удивленно спросил председатель. «Ваши люди блокировали все космодромы, арсеналы полиции и сил планетарной безопасности, да еще и дворец Совета. Что все это значит?» «Это значит, господин председатель, что я пытаюсь избежать ненужных жертв и предотвратить угрозу развала Лиги. — решительно ответил генерал. — По нашим оперативным данным, в лиге готовился переворот, после которого на ее территории должно было возникнуть королевство. — Что за бред? — скривился в ответ секретарь совета. «Отнюдь — Отнюдь! — усмехнулся в ответ генерал. — После моей смерти пираты и криминальные элементы на Туманности Сверхновой должны были выступить в роли моих людей. Для этого на планету в большом количестве было свезено контрабандное оружие военная форма. После чего, по решению Совета, самая боеспособная часть войск Лиги была бы распущена. После этого роспуска пираты могли бы смело начинать экспансию на все курортные планеты Лиги. Они стали бы опорной базой для пиратских эскадр. При поддержке бойцов Гринделиан захватчикам легко удалось бы уничтожить опорные базы флота и морской пехоты. Их снабжали самой надежной и свежей информацией. Имея на руках огромное количество личных планет, заводов, штампующих вооружение сырьевых баз, Заговорщики могли смело объявлять себя новыми властителями нового королевства. «Только одно непонятно Кто же все-таки должен был стать королем?» Иронично произнес генерал. «Кажется, вы, генерал, окончательно спятили», — проворчал секретарь. «После покушения на вас вы начали воспринимать все в очень мрачном свете». «А откуда вы знаете, что на меня было совершено покушение?» — быстро спросил генерал. «Я этого не говорил. Я сказал, после моей смерти». «Ну, раз вы стоите здесь живым и здоровым рассказывайте нам все эти сказки, значит, покушение было неудачным», — быстро нашелся секретарь. «Это еще не все», — усмехнулся в ответ генерал. «Моей бригаде удалось уничтожить пиратскую базу в поясе астероидов. Большой фабрики смерти больше не существует. И именно там я нашел все необходимые мне доказательства связи некоторых членов Совета с пиратами и подготовки к перевороту». «Чего вам не хватало, господа? Чего вам еще желать?» «Вы и так имеете все, в буквальном смысле этого слова. Власть Совета практически ничем не ограничена. Все ваши прихоти исполнялись моментально. Неужели этого мало?» «Кого именно вы имеете в виду, генерал?» – удивленно спросил один из членов Совета. «Кому из нас обращен ваш вопрос?» «Хорошо», – вздохнул генерал. «Думаю, больше нет смысла разыгрывать эту комедию». Откровенно говоря, я надеялся, что, узнав о появлении во дворце моих бойцов, эти люди найдут достойный для себя выход и избавят нас всех от необходимости придавать гласности всю эту гнусность. Не получилось. Жаль, в таком случае я вынужден объявить. Лорд Маркус Грифс, лорд Джеймс Райли, лорд Майкл Стэн, лорд Александр Сикорский, вы арестованы по обвинению в подготовке переворота, связи с пиратами как заказчики убийств множества граждан Лиги. За креслом каждого из названных членов Совета выросли десантники, и, положив на плечи обвиняемым тяжелые, окованные сталью руки, пригвоздили их к местам. «Генерал, каждое ваше слово должно иметь неопровержимое доказательства Такие обвинения не могут быть голословны», — серьезным тоном проговорил член Совета, спрашивавший генерала, к кому он обращает свой вопрос. «Вы, безусловно, правы, лорд Морган», — кивнул ему генерал. «Итак, начнем по пунктам». Мое первое обвинение относится к подготовке переворота. Сейчас на коммуникатор совета будут транслированы записи с компьютеров, которые были захвачены моими бойцами в поясе астероидов. На них поочередно появятся все названные мной люди. Думаю, одного этого вполне достаточно, чтобы выдвинуть подобные обвинения. Далее вы увидите копии записи с флагмана пиратского корабля, на которых наш уважаемый господин секретарь передает пиратам данные по большим торговым караванам судов, которые те могут захватить. Сам капитан Флагмана захвачен живым и готов опознать своего заказчика. Ну и напоследок я предъявлю вам копии записи допрос исполнителя нападений на меня лично. И он также жив и опознал заказчика убийства по фотографии. Надеюсь, этих документов вполне достаточно. Кроме того, существуют показания двух убийц, взятых нами живыми, которые прямо называют имя секретаря совета, как прямого заказчика убийства вашего старого друга Джесси Сталка, вступил в разговор Генри. «Джесси убит?» – растерянно повернулся к нему лорд Морган. «К сожалению, да!» – кивнул Генри. «Я вас помню, молодой человек», – неожиданно сказал Морган. «Вы были здесь вместе с Джесси, когда он требовал выдать ему разрешение на покупку военного оборудования. Тогда была похищена его внучка». «У вас хорошая зрительная память, сэр», – вежливо улыбнулся Генри. «Вам удалось спасти ее? Если не ошибаюсь, это ваша жена?» «Все верно», – кивнул Генри. «Мне удалось спасти жену и дочь моего друга». Мы высадились на Гренделе, вынудили совет кланов отдать их. «Здорово — Здорово! — весело улыбнулся Морган. — Отличная работа, капитан! — Благодарю вас, сэр! — снова улыбнулся Генри. — Чему ты радуешься, старый дурак? — неожиданно завержал секретарь совета. — Эти проклятые главарезы обвиняют четырех членов совета, черт знает в чем! А ты готов лизать им задницы? — Заткнись, Маркус! — презрительно ответил лорд. — Ты всегда был идиотом. Твоя неуемная жажда власти привела тебя на край могилы. «Скажу честно, мне даже не нужно просматривать все эти документы, чтобы поверить в твою виновность. Я сижу в этом совете уже больше четверти века и знаю каждого из вас как облупленного. Вам всегда чего-то не хватало. Вам было мало власти, мало денег, мало покорности. Вам всегда хотелось иметь не слуг, а рабов». «Кому б говорить?» – презрительно отозвался секретарь совета. «Ты, пират, потомок старинного пиратского рода». «Да». «Мой далекий предок действительно был пиратом», — усмехнулся в ответ лорд Морган. «Но я всегда старался, чтобы люди, работающие на меня, жили в достатке. В отличие от вас, это ваша политика выжать из человека все соки и выбросить его на улицу, подыхать. Именно поэтому и я, и Джесси Сталк всегда имели доходы в полтора раза больше ваших». «Нашел чем гордиться», — презрительно усмехнулся секретарь. «Итак, господа, я надеюсь, вы закончили выяснять отношения и готовы ознакомиться с обвинительными документами?» Прервал их полемику генерал. «Запускайте свое кино, генерал!» — усмехнулся лорд Морган, опускаясь в кресло. «Я протестую!» — завопил секретарь, пытаясь вскочить на ноги. «Это произвол? Вы не имеете права задерживать членов Совета? Пусти меня!» — рявкнул он десантнику, удерживавшему его за плечо в кресле. Бросив быстрый взгляд на генерала, боец, не получивший никаких прямых указаний, угомонил секретаря совета самым простым и доступным для себя способом, врезав ему кулаком под лопатку. Не самый сильный удар надолго выбил из расходившегося секретаря дыхания, заставив его угомониться. «Немедленно приструните своих головорезов, генерал!» – злобно оскалился секретарь, не делая при этом резких движений. «Вам, четверым, господа, лучше замолчать и постараться не совершать необдуманных поступков», усмехнулся в ответ генерал. «Ребята у меня все битые, раненые, а многие даже контуженные. Прибьют с дуру, и даже обвинение предъявлять некому будет». «Что это значит?» — не понял секретарь. «Вы же сами сказали, головорезы», — пожал плечами генерал и, включив коммуникатор, коротко приказал. «Запускайте». На экранах мониторов, стоявших перед каждым креслом, замелькали кадры захвата астероида. Когда членам совета показали прозекторскую, где людей разделывали на органы, трансляцию пришлось остановить. Многим членам совета срочно потребовалось посетить туалетные комнаты. Кадры боя сменили записи, добытые в Центре управления астероидом. На этот раз осуждающие взгляды несколько раз обращались в сторону арестованных. Когда дело дошло до записи, где капитан пиратской эскадры получал данные о составе и численности очередного каравана, лорд Морган попросил остановить трансляцию и, поднявшись с кресла, медленно подошел к секретарю совета. Несколько минут мрачно посмотрев ему в глаза, старик неожиданно отвесил ему оглушительную пощечину. — Подонок! — яростно проговорил он. — В этом караване летела моя внучка. Из-за нападения она потеряла ребенка. Пройдя к своему месту, он не стал садиться, а, развернувшись к остальным членам совета, громко произнес. «Господа, как старейший член Совета Лиги, я выношу на голосование вопрос о лишении тех господ иммунитета членов Совета. доказательство вины всех четверых более чем серьезные. Думаю, ни у кого из присутствующих в этом зале сомнений по этому поводу не возникает». Быстро переглянувшись, члены Совета дружно закивали головами. «Прекрасно», — продолжил Морган. В таком случае я прошу голосовать, кто за то, чтобы господа обвиняемые были лишены данного иммунитета, прошу поднять руки. Медленно обведя взглядом сидевших за столом членов Совета, Морган быстро подвел итог. Единогласно. Что ж, меня очень радует, что Совет еще не разучился чистить свой мундир. И, повернувшись к генералу, добавил. А не ваш, генерал. Не стоит продолжать демонстрировать эту мерзость. Нам всем и так ясно, как глубоко пали эти люди. Пали, взъярился секретарь. «Мы не пали, мы оказались жертвами гнусных инсинуаций генерала и его прихвостней. Вы можете лишить нас иммунитета, да мы все равно продолжаем оставаться дворянами. Это значит, что судить нас могут только равные нам по происхождению. Плебеи!» – презрительно фыркнул он, обведя взглядом генерала и Генри. бросив быстрый взгляд на генерала, Генри решительно шагнул вперед. «Дуэльный кодекс Лиги гласит, офицер имеет право бросить вызов любому, даже человеку выше его по статусу и происхождению. Ты, подонок, осмелился заказать убийство меня и всей моей семьи. Я тебя вызываю. Оружие выберешь сам!» «Я не опущусь до драки с отбросом», — презрительно ответил секретарь. Недолго думая, Генри отвесил ему пощечину. От резкого удара бывшего спецназовца голова секретаря дернулась, и щека покрылась багровым пятном. «Вы не имеете права бить арестованного», — прошипел в ответ секретарь. «Пока вы только задержаны», — усмехнулся в ответ генерал. Не вдаваясь в подробности, Генри отвесил ему еще одну оплеуху, с другой стороны, для симметрии. «Выбирай оружие», — тихо проговорил Генри, чувствуя, как кровь ударяет в голову, а глаза застилает красный туман ярости. «Еще немного, и он станет берсерком. Я не стану драться с плебеем», — дрогнувшим голосом ответил секретарь станешь пообещал ему генри нанося еще одну пощечину станешь или я забью тебя до смерти прямо в этом кресле хорошо выкрикнул секретарь после пятой оплеухи я выбираю шпаги все находившиеся в зале совета дружно ахнули этим древним оружием в лиге мало кто владел искусство владения шпагой преподавали только дворянам всем моментально стал понятен на расчет секретаря Только генерал весело усмехнулся и заговорчески подмигнул обеспокойно посмотревшую на него лорду Моргану. Хорошо узнавший своего офицера, генерал не стал во всеуслышание объявлять, что офицеры спецназа учились не только стрелять и взрывать. Их обучали рукопашному бою, бою на кинжалах и фехтованию. Мотивировка этому была самая простая. В руках спецназовца оружием должно быть все. От обычной дубины до суповой ложки. Кроме того, коллекционируя старинное оружие, Генри, сам того не желая, настолько увлекся, что научился владеть любым видом холодного оружия. Единственное, что сейчас насторажило генералу, так это отсутствие Генри постоянных тренировок. Сообразив, что секретаря ждет очень неприятный сюрприз, лорд Морган повернулся к одному из десантников и негромко попросил. «Дружище, в соседней комнате на стене висят две боевые рапиры. Старинное оружие. настоящие Будьте так добры, принесите их сюда». Получив утвердительный кивок от генерала, десантник громко протопал в указанную комнату и через минуту вернулся в зал, неся две абсолютно одинаковые рапиры. Положив их на стол перед Морганом, он медленно отступил в сторону. Взяв в руки оружие, Морган внимательно осмотрел оба клинка и тихо произнес. «Отличное оружие. Настоящая толецкая сталь. Исторические клинки. Ручная работа. Таких больше нигде нет. Это оружие повидало многое. Им сражались ради имени прекрасных дам, им защищались от нападения, им наказывали подлецов. Надеюсь, и в этот раз они послужат оружием возмездия. Выйдя из-за стола, лорд Морган медленно прошел на середину зала и, взяв рапиры за клинки, медленно поднял гарды на уровень груди. Быстро сняв парадный китель, Генри передал его одному из стоявших рядом солдат и, подойдя к лорду, взялся за ближайшую к себе рукоять. Нехотя поднявшийся из кресла, секретарь сбросил свой френч и, подойдя к Моргану, взял оставшуюся рапиру. Разжав пальцы, лорд быстро отступил на несколько шагов назад и громко спросил. «Господа, вам нужно время на подготовку?» «Я готов», — кортко ответил Генри. «Мне нужно разогреться», — быстро ответил секретарь, бросая на Моргана ненавидящий взгляд. «У вас есть пять минут», — ответил лорд, добровольно взявший на себя обязанности третейского судьи. Изящным жестом, откинув белоснежный манжет рубашки, он засек время. Отступив на несколько шагов, Генри плавными движениями размял мышцы и замер в выжидательной позе. Секретарь совета принялся взмахивать рапиры, пробуя оружие, и проверяя баланс. Сделав несколько пробных выпадов, он мрачно посмотрел на свои ноги и, недолго думая, принялся разуваться. — Надеюсь, твои ботинки не скользят? — тихо спросил генерал, подойдя к Генри вплотную. — Порядок, командир! Жёстко усмехнулся Генри, чуть смещая ноги по лакированному мозаичному паркету зала. «Ты хоть представляешь, что с этим шампуром делать?» встревожно спросил генерал, внимательно наблюдая за противником Генри. «В общих чертах!» усмехнулся в ответ экс-капитан, покачивая клинок в руке, чтобы почувствовать его баланс. «Как ты мне надоел!» проворчал генерал с усталым вздохом. «Учти, убьют, больше мне не звони!» «Договорились!» кивнул головой Генри, вопросительно глядя на лорда Моргана. «Время», — громко объявил он, дождавшись, когда секундная стрелка пересечет заданную отметку. «Удача, стрина», — тихо сказал генерал, хлопнув Генри по плечу. Кивнув в ответ, тот молча направился к середине зала. Противники сошлись напротив стоящего с платком в руке лорда Моргана. Медленно отступив назад, Морган вытянул руку и, отпустив платок, скомандовал. «Начинайте, господа». «И да поможет вам Бог!» Криво усмехнувшись в ответ на эту древнюю формулировку, секретарь Совета быстро встал в классическую фехтовальную стойку. Чуть улыбнувшись, Генри плавно развернул корпус на носках ног и встал к противнику в полуоборота слегка согнул колени, держа рапиру прямо перед собой, под углом в 45 градусов от вертикали. Заметив его необычную стойку, секретарь явно воспрял духом. Так мог стоять только человек, знавший о правилах классического фехтования только понаслышке. Это означало, что теперь он сможет уничтожить этого проклятого десантика на глазах у всего Совета, и никто не посмеет его ни в чем обвинить. Генри сам бросил ему вызов, заставив выбрать оружие. Усмехнувшись почти весело, секретарь сделал пробный выпад, целью в правое плечо противника. Не делая движения оружием, Генри быстро согнулся, введя корпус с линии атаки. Заметив, что его рапира осталась недвижима, секретарь уверился в своих предположениях и снова атаковал. На этот раз нанося уколы сразу на двух уровнях – в бедро и в грудь. Он явно был когда-то очень неплохим фехтовальщиком, но возраст и спокойная сытая жизнь сделали свое дело. Секретарь двигался недостаточно быстро. В итоге оба этих удара Генри снова пропустил мимо цели, моментально переставив ногу и прогнувшись в пояснице назад. Сообразив, что таким образом ничего не добьется, секретарь отступил назад и приготовился к новой атаке. Он должен был победить. Любой ценой, любыми средствами он должен был уничтожить этого капитана, ставшего камнем предкновения всех его планов. Сделав обманное движение клинком, он быстро шагнул вперед и стремительным росчерком клинка попытался достать противника. Вместо того, чтобы отступить, как рассчитывал противник, Генри быстро шагнул вперед, лишая его пространства для маневра и сильным ударом Эфеса в челюсть отправил секретаря на пол. Отлетев от удара в сторону, секретарь встряхнул головой, разгоняя туман перед глазами, и осторожно потрогал содняющую челюсть. Взглянув на кровавленный пальц, он медленно слизнул с них собственную кровь и начал медленно подниматься. Этот проклятый десантник все делал не так, но при этом на полу оказался он, секретарь Совета Лиги, в прошлом лучший фехтовальщик дворянского клуба, куда допускались только люди, имевшие безупречную родословную. Бросив быстрый взгляд на откровенно смеющихся над ним людей, секретарь глубоко вздохнул и стремительным броском попытался достать Генри. Снизу, прямо от самого пола, его рапира метнулась в живот противника. Моментально извернувшись, Генри размашистым ударом отвел клинок в сторону и обратным движением полоснул секретаря по груди. От точной до остроты кончик рапира распорол кожу, оставив длинный болезненный разрез, тут же набухшей кровью. Откатившись в сторону, секретарь коснулся рукой груди и неверящим взглядом посмотрел на собственную кровь. Этого просто не могло быть. Этот никчемный, ничего не умеющий головорез умудрился пролить первую кровь. Родовая гордость ударила секретарю в голову покрепче молодого вина, до которого секретарь был так охочен. Вскочив на ноги, секретарь шагнул вперед и принялся наносить стремительные удары, совершенно не заботясь о защите. Впервые с начала дуэли в зале зазвенела сталь. Уйдя в глухую оборону, Генри даже не пытался атаковать, ловко парируя все уколы противника. Задумчиво смотревший на это действие лорд Морган быстро подошел к генералу и, не отрывая взгляда от поединка, тихо спросил. Он когда-нибудь держал в руках рапиру? Не знаю. А что? Удивленно пожал плечами генерал. «Такое впечатление, что он хорошо владеет рубящим оружием, а о рапире знает только в общих чертах», — быстро ответил лорд. «Чего вы это взяли?» — растерянно спросил генерал. «Вижу», — коротко ответил Морган. «Не забывайте, генерал, я все-таки дворянин и со шпагой хорошо знаком». «Будем надеяться, что он знает, что делает», — тяжело вздохнул генерал. «Вот этого я и боюсь», — быстро ответил Морган. «Ваш капитан очень рискует. Если он применит какой-нибудь прием, не имеющий отношения к фехтованию, я вынужден буду остановить поединок. А это значит, что этот подонок сможет в очередной раз выйти сухим из воды». «Но это вряд ли», — криво усмехнулся генерал. «Что вы задумали?» — насторожно спросил Морган. «Ничего», — с невинным видом развел руками генерал. «Ладно, будем надеяться, что ваш парень действительно знает, что делает», — чуть пожал плечами Морган, не отрываясь от поединка. Звон стали в зале совета стоял такой, что все свидетели невольно морщились и прикрывали уши руками. В какой-то момент секретарь совета позволил себе раскрыться больше, чем требовалось, чем тут же воспользовался Генри, нанеся моментальный удар эфесом в грудь, прямо в обильно кровоточащую рану. Вскрикнув от резкой боли, секретарь отлетел к столу совета и, упав на него спиной, с трудом выпрямился. Переводя дыхание, он быстрым взглядом попытался оценить ущерб, который, по его прикидкам, должен был быть нанесен. Но то, что он увидел, ему совершенно не понравилось. Белоснежная парадная рубашка экс-капитана свисала лохмотьями с широких плеч, но покрытая многочисленными шрамами кожа была целой, нигде не было даже царапины. Секретарь Совета растерялся. Этого не могло быть. Этого не должно было быть, ведь он атаковал десантника с максимальной для себя скоростью. Так, как когда-то его учили самые лучшие учителя фехтования. Но это было. И это было именно так. Быстро сорвав с плеч остатки рубашки, Генри небрежным жестом отбросил их в сторону. Все находившиеся в зале совета невольно ахнули, увидев огромное количество шрамов, покрывавших торс десантника. «Господи, спаси, помилуй нас от такого», — пробормотал лорд Морган, истово перекрестившись. «Что это с вами, лорд Морган?» — спросил генерал, прячу улыбку. «В жизни такого не видел», — растерян проворчал Морган, кивая на Генри. «А вы думали, что все рассказы о моих парнях — это просто легенды?» «Во всяком случае, откровенно говоря, я считал их несколько преувеличенными», — отозвался Морган с некоторым смущением. «Если хотите, то после окончания этого дела можете приехать к нам на базу и попросить любого из моих бойцов раздеться. Они все носят шрамы. Думаю, после этого ваш скепсис будет развеян». «После сегодняшнего дня готов поверить во все, что говорят о ваших бойцах», — мрачно отозвался Морган. Тем временем поединщики сошлись вновь, и Морган устал и не до разговоров. На этот раз в атаку пошел Генри. Полностью игнорируя все канонные правила, он раз за разом наносил противнику широкие резкие удары, словно собираясь рассечь его на части. Взмахи рапиры превратились в сплошное размытое пятно стали, вырисовывавшее в воздухе свистящую горизонтальную восьмерку. Внимательно следивший за поединком Алекс моментально узнал старинный прием мечного боя под романтическим названием «Крылья бабочки». Легкая рапира просто летала в руке бывшего спецназовца, быстро загоняя секретаря совета в угол. Он просто не знал, как остановить этот стальной знак бесконечности. Пару раз попытавшись принять удар рапиры на клинок, он с трудом удержал оружие в руке. Сила противника, помноженная на угловую скорость, чуть не лишила его оружия. Меча оси стороны в сторону, секретарь лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Медленно отступая, он сам загнал себя в угол, лишив свободы перемещения. Тем временем Генри, загнав противника в угол, одним резким движением остановил клинок и моментально нанес несколько быстрых уколов. Два из них секретарь успел отбить. Следующий пронзил ему левое плечо. Не останавливаясь, Генри всадил клинок ему прямо в грудь. Громко охнув, секретарь выронил рапиру и, прижав ладони к груди, растерянно смотрел на вытекающую из-под них кровь. Пробив грудину, старинный клинок прошел рядом с сердцем мерзавца, отклонившись в сторону. Подвела гибкость лезвия. Рана была смертельной, но не настолько, чтобы противник умер сразу. Выдернув клинок из раны, Генри мрачно посмотрел на медленно седающего секретаря и, повернувшись к членам совета, громко спросил. — Господа члены Совета, поединок окончен. Я жду вашего решения. Поединок был проведен по всем правилам, и нарушений дуэльного кодекса не было, — громко ответил лорд Морган. — Противник мертв. Я удовлетворен, — ответил ему Генри фраза из кодекса. Устало опустив плечи, он медленно шагнул к генералу. Когда сидевшие за столом лорда неожиданно хором вскрикнули и начали вскакивать на ноги. Моментально развернувшись, Генри вскинул рапиру, надеясь отвести удар но смертельно раненый секретарь сделал то, чего никто не ожидал. Собрав последние силы, он незаметно подобрал оброненное оружие и нанес удар снизу вверх от самого пола. Войдя в брюшину слева, клинок пронзил тело Генри, выйдя из спины над правой почкой. В зале совета повисла мертвая тишина. Это был подлый удар. В спину. «Змея останется ядовитой до тех пор, пока не отсещешь ей голову!» громко проговорил экс-капитан, и неожиданно взревел так, что у всех присутствовавших кровь застыла в жилах. Одним резким движением вскинув легкий клинок, Генри нанес мощный рубящий удар по шее противника. Всю злость, всю ненависть, все силы своего бешеного сердца бывший десантник вложил в один единственный удар. Старинный клинок не подвел. Воздух взвыл, когда узкое хищное лезвие стремительно метнулось вниз. Отсеченная голова секретаря с глухим стуком упала на паркет. Из гладкого разреза горла мощными толчками выплеснулась кровь, заливая все вокруг. Дернувшись в агонии, обезглавленное тело тяжело рухнуло на пол. Медленно повернувшись, Генри нашел взглядом своих бойцов и, чуть улыбнувшись, хрипло попросил. — Выдерните из меня этот вертел! Ходить мешает! — и медленно сел на пол. Подскочившие к нему бойцы успели подхватить Генри на руки, быстро уложив его на стол совета трясущимися руками включив коммуникатор генерал потребовал немедленно привести врача тот -то из подчиненных на том конце попытался доказать ему что привести врача быстро они не смогут на что генерал пообещал лично разжаловать в рядовые и выгнать из бригады с позором любого кто не сделает все возможное для исполнения приказа как ни странно но присутствие духа сохранил только старый лорд морган шагнув в генерал он крепко взял его за локоть и решительно развернув к себе твердо сказал «Не парите горячку, генерал. Здесь есть реанимационные танки. Один из них принадлежит лично мне, и он полностью в вашем распоряжении вместе с его обслуживающим персоналом». «Где он?» тут же ухватил за плечи лорда Алекс. «Я покажу. Несите его за мной», решительно ответил Морган. Четверо бойцов осторожно подхватили Генри на руки и быстро понесли за ним. Не выдержав старческой скорости лорда, Алекс просто подхватил его на руки и прорычал. «Говори, куда бежать!» стремительно понесся по коридору. Следом за ним громко топали бойцы, несущие Генри. Привычные ко всяким неожиданностям десантники умудрялись даже бежать в ногу, чтобы лишний раз не встряхнуть раненого. Лорд Морган только успевал давать указания, где куда сворачивать. Увидевший эту странную процессию, один из распорядителей дворца кинулся на перерез несущимся десантникам, пытаясь остановить их. Не снижая скорость, Алекс просто врезался в него окованным сталью плечом отбросив бедолагу в сторону с такой силой, что его просто впечатало в стену. Влетев в госпитальный коридор, Алекс пронесся к указанной двери, одним пинком снеся ее с петель, ворвался в кабинет, уставленный реанимационными танками. «Третий с краю», — сказал Морган, ткнув пальцем в свою собственность. Следом за несущими Генри бойцами в кабинет вбежали несколько врачей. Быстро поставив Моргана на ноги, алекс недолго думая, сгреб ближайшего из эскулапа за шиворот и приставив к его голове бластер, приказал «Включай третий танк». Растерянно что-то заблеевший врач испуганно посмотрел на Моргана. «Поторопитесь, доктор. Эти ребята не бросают слов на ветер. Включайте аппаратуру срочно окажите помощь этому человеку. И учтите, ваша жизнь зависит от того, выживет ли он», — быстро сказал Морган с опаской поглядывая на разъяренного алекса Молча кивнув, врач быстро пробежал к указанному танку и принялся стремительно вводить общие параметры раненого. Через минуту дисплея ожил и выдал надпись с требованием загрузить раненого. Повернувшись к десантникам, врач мрачно посмотрел на торчавшую с живота Генри Рапиру и, покачав головой, произнес. «Нужно срочно извлечь из него эту штуку». «Ну так чего вы стоите?» — разозлился Морган. «Извлекайте!» Растерянно посмотрев на него, врач неуверенно взялся за рукоять. Примерившись, он попытался вытянуть ее, но сил явно не хватало. В ответ на его движение Генри тихо застонал. «Отойди!» — решительно отодвинул врача Алекс и, повернувшись к бойцам, скомандовал. «Держите его крепче! Зафиксируйте туловище!» Руки в стальных доспехах оплели тело экс-капитана, и Алекс, ухватив Эфес, одним резким движением вырвал рапиру из тела. Крипло вскрикнув, Генри выгнулся и обмяк. Бойцы тут же опустили тело в питательный раствор. Дав врачу зафиксировать на теле Генри все необходимые датчики, они решительно оттеснили врачей в сторону, принявшись самостоятельно раздевать раненого. Убедившись, что процесс регенерации пошел, и жизни Генри уже ничто не угрожает, Алекс оставил у реанимационного танка двух бойцов, собрал все снятые с командира вещи и, повернувшись, к Моргану, предложил. «Сэр, позвольте я доставлю вас в зал совета так же, как принес суда». «Не стоит, дружок», — весело усмехнулся Морган. «Я, конечно, старик, но пройти такой путь своими ногами еще способен. Кроме того, я хотел бы поговорить с вами по дороге, если, конечно, вы, юноша, не против». «Если ваши вопросы не касаются службы, то я не против», — усмехнулся в ответ Алекс. «Отлично!» — радостно потер руки Морган и, сделав приглашающий жест, направился в коридор. Выйдя из лаборатории, Алекс подстроился под неторопливый шаг попутчика и вопросительно посмотрел на Моргана. «У меня к вам несколько не совсем обычных вопросов, молодой человек», медленно начал Морган. «Первый. Скажите, пожалуйста, вы женаты?» «Сейчас нет, но дома меня ждет девушка, с которой мы собираемся пожениться. А что?» «С вашего разрешения я потом поясню вам суть своих вопросов. Итак, продолжим. Вы хорошо знаете своих офицеров?» «Конечно. Со многими из них я ходил на задания», — удивленно ответил Алекс. «И все они имеют такое же количество шрамов, как ваш Генри?» «Многие. Поймите, сэр, шрамы — это далеко не все. Все наши офицеры, да в общем-то и все мы, носим шрамы не столько на теле, сколько в душе и в мозгах. У каждого из нас своя, как бы это правильно сказать, фишка, бзик, если хотите. У капитана прозвище Берсерк, у моего друга Говорун. Как только начинается заваруха, он начинает шевелить губами, беззвучно. У одного нашего майора кличка «Веселый Роджер». Он улыбается в бою. «У меня щелчок». «А почему щелчок?» — удивленно спросил Морган. «А я перед боем начинаю пальцами щелкать». «Вот так». Алекс сложил пальцы щепотью и ловко щелкнул средним пальцем по большого. Стальная перчатка отозвалась гулким звоном. «И что в этом плохого?» – пожал плечами Морган. «Ничего, но эти бзики появляются не просто так. Это последствия тех психологических травм, которые нам пришлось перенести. А во всем остальном мы такие же люди, как и все остальные. Просто в чем-то более грамотные, а в чем-то неграмотные». «Пожалуй, я бы сказал, неприспособленные», – задумчиво ответил Морган. «Но меня сейчас больше интересует другое. Как много среди ваших бойцов людей семейных?» «Почти нет», – грустно усмехнулся Алекс. «Как это? В смысле, почему?» – растерялся Морган. «Наша служба не то дело, которое располагает людей к созданию семьи. Мы постоянно на боевом дежурстве. Карьера идет кое-как, жалования не ахти, а пенсии – так просто смех. Только чтобы с голоду не сдохнуть. Кому такие сокровища нужны?» «Любая нормальная женщина ищет человека, способного прокормить ее и детей, а не повод быстренько стать вдовой и остаться с грошами на руках». «То есть, подводя итог всему сказанному, огромное количество молодых, здоровых мужчин, можно сказать, элитный генофонд Лиги, находится в полном загоне», — развел руками Морган. «Ну, если рассматривать эту проблему со стороны демографического состояния Лиги, то так оно и есть», — усмехнулся в ответ Алекс. «Я вынужден рассматривать именно так эту проблему», – мрачно отозвался Морган. «Недавно мне на стол попал отчет одного научно-исследовательского института. Так вот, наши демографы в полной панике. Люди стремительно вырождаются, требуется приток свежей крови, обновление генофонда. А у нас куча здоровых мужиков, вместо того, чтобы обзаводиться семьями, пользуются услугами проституток и гибнут в каких-то непонятных войнах, о которых никто толком ничего не знает». «Все верно», – усмехнулся в ответ Алекс. «То есть, если значительно увеличить денежное содержание ваших бойцов и повысить им пенсии, то вопрос будет решен?» не унимался Морган. «Этого мало», – тряхнул главой Алекс. «Нужен социальный пакет, программа адаптации гражданской жизни, гарантии лиги на случай гибели бойца, ну и тому подобные вещи. Я слабо в этом разбираюсь. Думаю, ваши аналитики под руководством нашего генерала смогут найти нужную комбинацию». «Согласен. А для пробы я срочно вызову суда свою внучку» фактично прищурился Морган. «Зачем?» — не понял Алекс. «Проблемы не обошли стороной меня. Она семь лет была замужем за одним парнем из благородной семьи. Потом, во время нападения на караван пиратов, потеряла ребенка. Долго лечилась. Врачи сказали, что все ее репродуктивные способности восстановлены, но детей они так и не дождались. Я настоял, чтобы ее муж тоже сходил к врачу. В итоге выяснилось, что проблема не в ней, а в нем. После развода она так и не смогла найти подходящего мужчину. Один импотент, другой извращенец, одним словом, рожденцы. Вот я и решил, пока ваша бригада хозяйничает, я под это дело ее пристрою. «Э, — А мне кажется, что решать эту проблему подобным способом несколько цинично? — растерянно произнес Алекс. — Что тут циничного? — откровенно удивился Морган. — Приедет, посмотрит, пообщается. Глядишь, кто-то из ваших парней придет с ей по вкусу. Я же не предлагаю ей ложиться под всю бригаду. «В любом случае, пока мы в этих железках, дальше разговоров дело не пойдет», ответил Алекс, выразительно постучав себя пальцем по шлему. «Господи, да и не надо. Я просто хочу познакомить ее с нормальными, здоровыми мужиками, способными не только изящно чушь пороть, а еще и дело делать. У меня до сих пор перед глазами стоит довольное лицо Джесси Сталка, когда он гордо хвалился своими правнуками». «Да уж, детки у нашего капитана получили что надо. Крепкие, здоровые, настоящие сорванцы», весело усмехнулся Алекс вспомнив лихую компанию с воплями, носившуюся по всей бухте. «Вот-вот, и я таких же хочу!» — со вздохом ответил Морган. «Вся проблема в том, что этот брак будет мезальянсом!» — с усмешкой ответил Алекс, тщательно выговаривая незнакомое слово. «Доплевать «Да мне, чем оно будет!» — решительно отмахнулся Морган. «В конце концов, чем я хуже Джесси?» «Ну, вы лорд, а он просто богатый человек!» — задумчиво ответил Алекс. «Скажу вам по секрету, дружище!» Если любой самый древний род как следует потрясти, то в самом его начале обязательно обнаружится простолюдины. Это только кажется так, древний род, родословное древо, чушь собачья. Любую самую древнюю кровь периодически просто необходимо разбавлять свежей, здоровой кровью, иначе род просто выродится. Это аксиома.